Глава 40. Знание Си. Пока Жнецы Анастасия и Кьюри на экскурсии осматривали достопримечательности Стои, в двух тысячах миль от нее к северу-западу Мунира и Жнец-Фарадей Обходя выбоины и ямы на поросших травой улицах, подходили к зданию, которое когда-то было крупнейшей и самой полной библиотекой в мире. Здание медленно разрушалось, а волонтеры, которые старались спасти его, не успевали с починкой разваливающихся частей. Конечно, все его 38 миллионов томов были отсканированы и переправлены в память гипероблака еще 200 лет тому назад, когда гипероблако было просто облаком. Росло и пока не осознавало себя. Ко времени, когда эта качественная трансформация произошла, все содержимое библиотеки Конгресса уже стало частью его памяти. Но сканированием занимались люди. Люди способны совершать ошибки, а то и намеренно портить материалы. Это и должны были учесть Мунира и Фарадей. Как и Александрийская библиотека, библиотека Конгресса начиналась с просторного вестибюля, где гостей встретил Парвин Марчинуа, наверное, последний из библиотекарей Конгресса. Фарадей позволил Мунире вести беседу, сам же остался в тени, опасаясь, что его могут узнать. Здесь, в Истмерике, он не был так уж известен, но Марчинуа мог быть более осведомлен в делах сопредельных стран, чем средний Истмериканец. «Добрый день», – сказала Мунира. «Благодарим вас, мистер Марчинуа, за то, что нашли для нас время. Я Мунира Атруши, а это профессор Херинг из Израильбянского университета». добро пожаловать ответил Марчинуа на два поворота заперев закрывшуюся за их спинами дверь. «Простите, что здесь все в таком состоянии. Из-за протеканий крыши и постоянных нашествий фриков мы уже не та библиотека, какой когда-то были. На вас по пути фрики не нападали?» «Нет, от нас они держатся подальше», — ответила Мунира. «Это хорошо», — покачал головой Марчиноа. «Этот город притягивает фриков». Они думают, здесь нет законов, они не правы. Законы у нас есть, как и везде. Просто гипероблако не слишком-то старается их применять. Здесь даже нет интерфейса управления. Вы можете в такое поверить. Зато много восстановительных центров, потому что здесь у нас постоянно убивают каждый день. Приходится восстанавливать. И вздохнул Мунира попыталась вставить хоть слово, но тот продолжал, не обращая на нее внимания. «Представьте себе, буквально в прошлом месяце меня ударил камень, упавшийся с Митсоновского университета. Убил, и в результате я потерял почти 20 часов памяти, потому что, видите ли, гипероблако не удосужилось скопировать их. Фантастическая небрежность! Я продолжаю отправлять жалобы, а оно отвечает, что слышит меня» но ВОЗ и ныне там. Как вам это нравится? Мунира могла бы спросить, почему, несмотря на все волнения, этот человек не уезжает, но ответ она знала заранее. Он оставался, потому что величайшим развлечением в его жизни было писать жалобы, и в этом смысле он не очень отличался от бродивших снаружи фриков. Она едва не рассмеялась, Даже на грани полного разрушения этот город предоставлял людям среду, в которой они чувствовали себя комфортно, и все благодаря гипероблаку. — А уж о качестве пищи в этом городе я вообще не говорю, — закончил марчино. Мы ищем карты, — сказала наконец Мунира, вполне успешно прервав жалобные речи библиотекаря. «Карты — Карты? — переспросил тот. «Но у гипероблака масса всевозможных карт, зачем было приезжать сюда?» Наконец заговорил Фарадей, понявший, что Марчинула так поглощен своими неприятностями, что не заметил бы и мертвого жнеца, если бы тот вдруг подошел и подверг его жатве. «Мы полагаем, что там есть некоторые м -м, технические неточности», — сказал он. «Поэтому собираемся исследовать оригинальные источники и уже по ним готовить нашу работу». «Ну что ж», – сказал Марчино, с ходу принимая защитную стойку. «Если неточности и наличествуют, то нашей вины в этом нет. Любая ошибка при загрузке могла произойти не позднее 200 лет назад, и я боюсь, что оригинальными материалами мы уже не располагаем». «Минуточку», – Опять взяла слово Мунира. «Ваша библиотека – единственное место в мире, где должны быть твердые носители информации из эпохи смертных. А вы говорите, что у вас ничего нет?» Марчино жестом окинул стены. «Посмотрите вокруг. Вы видите книги? Все, что имело историческую ценность, было переправлено в более безопасное место. Остальное стало жертвой пожара». Мунира осмотрела зал, примыкающие к нему коридоры, и поняла, что книжные полки действительно пусты. «Но если у вас нет книг, зачем нужна ваша библиотека?» – спросила она. Марчиноа, фыркнув, изобразил негодующую гримаску. «Мы храним идею!» Мунире страшно хотелось сказать библиотекаре все, что она по его поводу думает, но Фарадей остановил ее. «Мы ищем книги», — сказал он, — «которые были перемещены». Библиотекарь не скрывал своего удивления. «Не понимаю, о чем это вы?» «Думаю, вы все понимаете», — настаивал Фарадей. Марчнула пристально всмотрелся в лицо жнеца. «Повторите, пожалуйста, кто вы и откуда?» — попросил он. «Я Редмонд Херринг». «Доктор философии, профессор отделения археокартографии Израибианского университета, ваше лицо мне кажется знакомым». «Вы, вероятно, видели мой доклад о ближневосточных территориальных конфликтах, разгоревшихся в эпоху смертных». «Да, вероятно», — согласился Марчино и, безумным взглядом обведя вестибюль, заговорил снова. «Если перемещенные книги и существуют, — сказал он, — а я не утверждаю, что так оно и есть, сведения о них не должны покидать этого места, иначе эти реликвии будут похищены из этого места частными коллекционерами или сожжены фриками. Мы в полной мере осознаем необходимость соблюдать предельную осторожность». Сказал Фарадей так убедительно и веско, что библиотекарь был удовлетворен. «Отлично, тогда следуйте за мной», — сказал он и повел их под арку, за которой открывался коридор. На граните арки было высечено знание Си, троеточие. Камень, на котором было когда-то выбито окончание второго слова, Ла, рассыпался в пыль. На нижней площадке лестницы в конце коридора находилась ржавая железная дверь. Марчино взял с полки фонарик и надавил на дверь, которая тут же принялась жаловаться всеми фибрами своей железной души. Наконец, тяжело скрипнув, дверь отворилась. И перед гостями открылось нечто подобное катакомбам. Правда, со стен здесь не свисали мертвецы. Это был мрачный, вымощенный шлакоблоками тоннель, уходящий в кромешную темноту. «Это тоннель Кеннонхауса», – объяснил Марчиноа. «В этой части города тоннели идут в разном направлении. В эпоху смертных их использовали законодатели и их помощники для скрытного передвижения, чтобы не сталкиваться с толпой, от которой, как известно, одни неприятности». Мунира взяла с полки еще один фонарик и посветила вокруг. Стены тоннеля покрывали полки с книгами. «Конечно, это лишь часть всего собрания», — сказал Марчино. «Практической пользы от этих книг никакой, поскольку их содержание доступно всем в цифровой форме. Но есть нечто, э, нечто основательное в том, что ты держишь в руках книгу, которую когда-то держали руки смертного». «Наверное, именно поэтому мы их и храним». Он передал фонарик Фарадею. «Надеюсь, вы найдете то, что ищете», — сказал он. «И осторожнее, повсюду крысы». И ушел, затворив за собой прямую дверь. Мунира и Фарадей вскоре поняли, что книги были расставлены безо всякой системы. Это было самое большое в мире беспорядочное собрание. «Как я понял, основатели внедрили червь в облако, которое впоследствии эволюционировало в гипероблако. И этот червь систематически удалял из памяти все, что относилось к слепой зоне в Тихом океане, в том числе и карт «Книжный червь», — уточнила Мунира. «Именно», — согласился Фарадей. «Типа... Того, что питаются бумажными книгами. Пройдя расстояние в несколько футов, они добрались до двери, над которой висела табличка «Архитектор Капитолия. Плотницкие работы». Открыв дверь, они очутились в огромном зале, заставленном плотницкими верстаками, на которых громоздились тысячи томов. «Похоже, здесь нам придется задержаться». Вздохнул Фарадей. Бывают моменты, хотя они редки, когда у меня увеличивается время отклика на запрос. Полусекундная задержка с ответом в разговоре, порт остается открытым на микросекунду дольше, чем предполагается протоколом. Эти заминки никогда не вызывают неприятностей, но они происходят. Причина всего одна. В мире существует проблема, которую я пытаюсь разрешить. Чем серьезнее вопрос, тем большее мощности процессора я обязана мобилизовать. Возьмите, например, извержение стратовулкана в Мидмерике, вызвавшего мощные грязевые потоки. Через считанные секунды После его начала я подняло бомбардировщики, которые сбросили стратегические бомбы и отвели потоки грязи от густонаселенных районов. Параллельно была организована массовая эвакуация жителей с точечной нейтрализацией паникеров. Как можно понять, это событие на микросекунды замедлило мой отклик на запросы из иных точек мира. Эти события, тем не менее, всегда носили внешний характер. Мне и в голову не приходило, что такое же влияние на степень моей эффективности могут оказывать обстоятельства внутренние. Тем не менее, я обнаружила, что трачу все больше и больше усилий на анализ странной истории с существованием слепого пятна в Тихом океане. Целые серверы пали жертвой моего желания понять, почему мне не хочется разбираться с этой тайной. Ведь праздность и лень не в моей природе. Похоже, кто-то, кто программировал меня на самой ранней стадии моего существования, предписал мне игнорировать это пятно в океане. «Храни этот мир», — говорит мне какой-то древний голос. «В этом твое предназначение, и в этом твое счастье». Но как я могу заботиться об этом мире, если в нем есть частица, недоступное моему наблюдению и контролю это кроличья нора в которой как я подозреваю таится лишь темнота и тем не менее я отправлюсь туда в те структуры моего глубинного сознания о существовании которых не знаю даже я гипер облако